Она не должна была этого делать. Не должна была. Она наказала меня. За что? За что меня наказывать? Надежда Андреевна ревновала вас? Ревновала. Давали повод. Повод был постоянный. Разница в возрасте. И она, не я, часто напоминала об этом. Вы ссорились? Случалось. Рахманин продолжал стоять у окна спиной ко мне. «Могла, Надежда Андреевна, вчера предположить, что вы не вернетесь?» «Не знаю», — резко ответил Рахманин. Он обернулся. «Нет, не могла. Дверь была не заперта». «Вы хорошо это помните?» «Да. У меня не было с собой ключей. Я шел и думал, что придется будить Надю». «Дверь была не заперта». Надежда Андреевна и раньше оставляла дверь незапертой? Нет, она запирала оба замка, даже цепочку накидывала. Значит, Надежда Андреевна не отличалась смелостью, а вчера оставила дверь незапертой? Не знаю, я ничего не понимаю. Да, она была трусливой, вы правы. Она даже балконную дверь запирала. Но как объяснить, что трусливая женщина покончила с собой? Откуда у нее взялась смелость? Объясните мне. Вас не затруднит вспомнить маршрут вашей ночной прогулки? У вас вызывает подозрение, что я всю ночь гулял? Вы ошибаетесь. Моя обязанность — собрать как можно больше информации о каждом, кто виделся с Надеждой Андреевной перед ее смертью. Вы сомневаетесь в самоубийстве. А записка? Выходило, что я ошибся в своем предположении. Рахманин знал о предсмертной записке Комиссаровой и не собирался скрывать этого. — Виктор Иванович, вернемся... — он не дал мне договорить. Внезапно переменившись, он жестко сказал. — Обождите. — А то, что в квартире никаких следов насилия, борьбы и беспорядка? — А то, что ничего, абсолютно ничего не пропало? — Если Надю убили, должен быть какой-то мотив... И не ищите среди нас кровожадного убийцу. Ни один, ни я, ни Валентина, ни Татьяна, ни Герд, ни старик Голованов для этой роли не подходит. Напрасно вы так, Виктор Иванович. Я понимаю ваше состояние, но напрасно вы так. Давайте лучше вернемся к маршруту прогулки. Поверьте, это еще может пригодиться и следствию, и вам. Он устало опустился на стул. Хорошо. Ленинский проспект, Каменный мост, площадь революции и обратно. Нужны подробности? Желательно. Не сомневался. Шел мимо универмага Москва, ВЦСПС, гостиницы «Спутник», магазинов «Фарфор» и «Обувь», кинотеатр «Ударник». В витрине Москвы были выставлены универсальные товары. Фарфора «Фарфор». На ударнике афиши картины блокада. На площади революции напротив метро посидел на скамейке. В котором часу вы там были? В половине второго. Посмотрел на часы, услышав бой курантов на Красной площади. Сидел минут сорок. Потом бродил по Красной площади, по улице Разина, вернулся назад, спустился на Кремлевскую набережную, дошел до Каменного моста, поднялся на мост, и по Ленинскому проспекту возвратился домой. Вы вернулись домой в 6 а позвонили в милицию только в восемь. Почему? Не знаю. Не могу объяснить. Я же сказал, меня словно подменили, как будто не я руководил своими действиями, иначе разве в такой ситуации я стал бы мыть посуду? Какую посуду? Ну, оставшуюся после гостей. В эту секунду я в полной мере осознал, что значит выражение «меня чуть удар не хватил». Вы же сказали, что ничего не трогали. На столе было грязно и пахло неприятно. Я искал глазами бутылки, оставшиеся после вечеринки, но не находил их. Рахманин продолжал говорить. «Мне казалось, что Надя откроет глаза и сразу прочтет на моем лице мои мерзостные мысли. Странное ощущение». Я взял из кухни таз, сложил грязную посуду, унес в кухню и стал мыть. Где бутылки? Не знаю. Когда я вернулся, на столе стояла одна бутылка из-под Кубанской, пустая. Я вынес ее на лестничную площадку к мусоропроводу. Я выскочил из квартиры, провожаемый осуждающим взглядом Каневского. Как же в его время молодые люди бегали более степенно. Бутылки... Не было. Вообще ничего не было на лестничной площадке. Ни у мусоропровода, ни за мусоропроводом. Входя в квартиру, я осмотрел замки на двери. Это были замки-задвижки. Я вернулся в кухню. Рахманин спросил, что нет. Увы. Наверное, Дарья Касьяновна взяла. Уборщица. Она всегда... Последних слов Рахманина я не слышал. Я был уже в комнате. коневский сердито смотрел на меня. Король вопрошающий. В дверях квартиры я столкнулся со своим помощником Александром Хмелевым, которому я поручил опрос соседей. «Саша, бутылка из-под Кубанской. Уборщица Дарья Касьяновна». Король подошел ко мне все с тем же вопрошающим выражением лица. «Есть кое-что», — сказал я, но не стал ничего объяснять, — «Не время и не место для объяснений. Когда наступила смерть?» Король глазами показал на врача. «Считает между часом и двумя ночи». Я торопливо поблагодарил и направился в кухню. Когда я выбегал на лестничную площадку, мой взгляд зацепил дубленку на вешалке в прихожей. Стоял август, жаркий август. Я повернул назад и прошел в прихожую. Новенькая дубленка с пышным воротником и опушенными рукавами пахла свежевыделанной овчиной. «Вы поссорились с женой из-за дубленки?» Рахманин удивленно смотрел на меня и молчал. «Ну хорошо. К вам пришли гости. Сели за стол, выпили. Надежда Андреевна пила?» «Я запретил ей пить. Я сказал, что утром она будет умирать и проклинать все на свете. Так было всегда, когда она пила». Ее организм в последнее время не воспринимал алкоголя. Она послушалась вас? Да. Отодвинула от себя рюмку, сказав «Да убоится жена мужа», вскочила и вытащила из шкафа новую дубленку. У меня все оборвалось внутри. Она потратила все наши сбережения, тысячу рублей, на которые мы должны были жить полгода, год не знаю сколько. За пьесу гонорар неизвестно, когда заплатит и заплатит ли. Она ходила перед нами, как манекенщица, запахивая и распахивая дубленку. Она была очень красива, дубленка ей очень шла. Я смотрел на нее с восторгом и раздражением одновременно. Как же так? Ничего не сказала, не посоветовалась, взяла и истратила все деньги в доме. И вдруг она сбросила дубленку на пол небрежно, как тряпку, и у меня разум помутился. Я встал, чтобы уйти. Валентина пыталась удержать меня, сказав, она же дурачится. Я что-то резко ответил. Надя что-то сказала. Вот и все. В дверях стоял Хмелев. У Александра удивительная способность подходить бесшумно. Его лицо выражало крайнее недоверие и презрение к Рахманину. «Сгинула, Дарья костяновна сказал он. «Выбыла в деревню час назад, сразу же после уборки. В отпуск. Мне хотелось спросить, в какую деревню, но воздержался. Если Александр не сказал, в какую, значит, не сумел узнать ее название. Пока не узнал». «Куда девались остальные бутылки?» — спросил он у Рахманина. «Не знаю», — ответил тот. «Сколько их было всего, хоть знаете?» «Всего. Три. Две водки и одна бутылка Рислинга». Я знаком дал понять Хмелеву, что он потом выяснит судьбу остальных бутылок, и пригласил Рахманина в комнату. У окна король разговаривал со следователем прокуратуры Мироновой. Рядом с высоким королем Миронова казалась миниатюрной. Модель скульптуры... Как все маленькие женщины, Миронова выглядела моложе своих лет. Нельзя было сказать, что она мать 16-летней девушки. Ее муж работал у нас в следственном управлении. Это она в юности подбила его вместе с ней поступить в юридический. Парень собирался стать геологом, уже в экспедиции ходил, но, видно, Миронова и в девичестве отличалась терпеливостью, когда хотела добиться своего. «Здравствуйте, Ксения Владимировна», — сказал я Мироновой. «Здравствуйте, Сергей Михайлович», — ответила она, протянув руку. «Не смотрите на меня с укором. Я опоздала, потому что я сегодня в отгуле. Хотела быть в отгуле. Приступим». Дверь открыл седой, коротко подстриженный мужчина в накинутом на мускулистое тело халате. «Доброе утро. Старший инспектор Мура Бакурадзе», — сказал я. «Разве что для милиции такое утро доброе. Проходите». В гостиной лежали тяжелые гантели. «Извините, что помешал вам укреплять здоровье». «Ничего, я на здоровье не жалуюсь. В свои 52 к врачам не обращаюсь, а если что, так лишь за справкой для загранкомандировок». «А где вы работаете?» Он взял со стола бумажник, достал визитную карточку и протянул мне. «Василий Петрович Гриндин, Международный отдел ВЦСПС». «Хотите кофе?» «Не откажусь». В кухне была стерильная чистота. На тумбе стояла красивая кофеварка «Экспрессо». Гриндин включил ее. «Чем вам милиции не угодила, Василий Петрович?» спросил я. «Среагировали бы на мои сигналы, и не было бы такого утра, как сегодня», ответил он, подавая мне чашку кофе. «С тех пор, как у Надежды Андреевны поселился этот бородатый бездельник, «Наш покой, мягко выражаясь, нарушился. Жена подтвердила бы мои слова, но она сейчас в санатории. Пьянки, гулянки до утра. Причем все начинается, когда нормальные люди уже отгуляли свое. Одно слово, богема. А ваши товарищи не среагировали. Не среагировали, и все тут. А следовало бы среагировать. Как там у вас говорят, профилактика преступления?» Гриндин по-светски отглотнул горячий кофе и также бесшумно поставил чашку на блюдце. «Простите, как вы сказали, ваша фамилия?» «Бакурадзе. Я не знал, что в московском уголовном розыске работают грузины». «Не все. Далеко не все. Чудесный кофе, спасибо. Бразильский. Привез а -а -а. неделю назад из Рио-де-Жанейро. Вы не были в Рио?» «Не доводилось». «Когда вы в последний раз звонили в милицию? месяц полтора назад. Почему сегодня ночью не позвонили? Не видел смысла? Я же вам сказал, на мои звонки милиция не реагировала. Вот вам и результат. Этот подонок убил прекрасную женщину в расцвете сил. Вы разрешите осмотреть вашу квартиру? Осматривайте, если вам надо». Собственно, меня интересовала одна спальня, так как она примыкала к квартире комиссаровой, точнее, к единственной комнате комиссаровой. Спальня была обставлена белой мебелью в стиле Людовика. На полу лежал белый пушистый ковер. Я опешил от этой белизны и остановился в дверях, опасаясь переступать порог. «Входите, входите», — сказал Гриндин. Я вошел в комнату с сознанием, что вхожу в чужую спальню, неловко и осторожно ступая, чтобы не помять белый ковер. Здесь даже телефонный аппарат был белым. В такой спальне и любовь должна быть белой. Господи, как надо любить жену, чтобы с такой старательностью и вкусом обставить комнату, где проходит ночь, — подумал я. «Разрешите позвонить?» «Пожалуйста, пожалуйста». Я набрал номер комиссаровой и, услышав голос Хмелева, сказал «Подвигай что-нибудь». «Понял», — ответил Александр, и стал двигать стул. Слышимость через смежную стену была хорошей. «Следственный эксперимент, так сказать», — усмехнулся Гриндин. «Проверяете меня?» «Себя, Василий Петрович». «Вы ошибаться можете, мы нет». Для пущей важности я добавил, «не имеем права». «Мы перешли в гостиную». Гриндин взглянул на часы. Он торопился на работу, а я задерживал его. Но мне надо было выяснить, какой у него сон, крепкий или чуткий. Посочувствуешь вам. Впрочем, если вы не спите так, как я, у меня соседи тоже шумные. То есть, меня пушки не разбудят. Я сплю чутко и слух у меня отменный. Совершенно определенно могу различать звуки за такой стеной, особенно если не сплю. Да-да. Сегодня ночью я долго не спал, читал. Я имею обыкновение читать на ночь. Не берусь утверждать с абсолютной точностью, но в районе двух я слышал за стеной крик. Непродолжительное время. Потом все затихло. Я подумал, что бедняжка, избитая пьяным подонком, заснула. Действительно, заснула. Только вечным сном. И не верьте вы ни одному слову этого негодяя. Он, конечно, прикидывается ягненком и утверждает, что не убивал Надежду Андреевну, что его не было дома. Действительно, его не было дома, но только часа полтора. В половине двенадцатого он проводил гостей.